но там-то никакой проблемы подсоединения к бортовым системам другого корабля нет и быть не может. Все подобное оборудование изначально производится именно так, чтобы в минимальное время и с максимальной эффективностью произвести ремонт или буксировку поврежденного корабля. А вот у захвативших эсмениц бандитов такой возможности нет, а значит, скорее всего, они будут буксировать его дедовским методом – подгонят магистральный грузовоз – пристыкуют его к дартеру и запрограммируют параметры так, как будто эсминец – это внешний контейнер. Да, крупный и неформатный, но почему бы и нет? Конечно, если таким образом попытаться протащить эсминец через гиперпространство, то возникнут серьезные проблемы.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 Это осознанное решение, и я готов за него ответить. Сказать, что взгляд у Старпома стал осуждающим, было бы очень сильным преуменьшением. Можно подумать, я не экипаж спас, а детскую группу по гимнастике продал в бордель. Уилсон, правда, не стала спорить, а ограничилась простым «Вам виднее, сэр». «А я говорил, что оставаться с Прайдом – плохая идея», – вмешался в разговор Рудгар Хейст. «Сейчас бы спокойно пили пиво в баре ремонтной станции».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 Сидеть в нем у него получалось не очень, тело все норовило занять вертикальное положение, но пират был упорный и явно не собирался его покидать, пристегнувшись ремнем безопасности. Он махнул рукой в сторону дублирующего пульта, где, по его мнению, мне и следовало занять место. Ну что ж, можно и на месте Старпома побыть, благо Уилсон все равно будет на пульте инженерной секции работать.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 Я недобро улыбнулся, представляя лицо Брудера, когда тот поймет, что именно за предложение он озвучил Альтаирскому адмиралу. Оставалось надеяться, что Ниоки успеет спастись. Я, насколько мог, постарался убедить ее, что выжить и постараться отомститься кому-то идея намного более привлекательная, чем с честью умереть. Но с Альтаиркой никогда нельзя было быть до конца уверенным.